Глава 4. Страх Воскресенье началось с гневного трезвона в дверь, который разорвал сонную тишину. У тетки были ключи, да и прийти с ночного дежурства она должна была только около полудня поэтому Тая долго не вылезала из кровати, гадая, кто может ломиться в дверь в такую рань. Но этот кто-то настойчиво обрывал дверной звонок и не собирался уходить, поэтому пришлось вылезти из кровати и брести походкой зомби к двери, завернувшись в одеяло. Растрепанная и красная, как помидор, Ирка Елесина ворвалась в прихожую, оглушив ее возмущенным визгом. «Спасибо тебе огромное, подруга!» — завопила Ирка. «Сдала с потрохами меня матери, да? Огромное тебе спасибо! И Дашку сдала, потому что моя мать позвонила ее родакам. А сама вся такая правильная, пай-девочка, домой явилась до полуночи. На мобилу мне позвонить ума не хватило?» «Ир, не ори!» — Тая поморщилась. «Прости, я не подумала». «Не подумала она!» Продолжала орать разъярённая Елесина. «А мы с Дашкой теперь в полном дерьме. У нас дома такое было? Такое?» Нас Бугаёв в ночной клуб позвал. «Я что, должна всё матери докладывать? Да ты хоть знаешь, чего я наслушалась?» «Ты бы хоть спросила, что у меня случилось?» Начала защищаться Тая, пытаясь перекричать Елесину. «Громов этот мало того, что психом оказался, так ещё и...» «Ты просто предательница ты!» Не слушая, орала Ирка. «Красотка, да? Блондинка она, альбиноска она. Только и слышно со всех сторон. Ах, ты Таисия, темничка, как фарфоровая статуэтка. Ах, какая красота неземная! А я с моим весом 80 кило рядом с тобой как бегемот. Вообще мы с Дашкой как фон для тебя. Нам достается внимание от парней только тогда, когда они понимают, что с тобой у них полная безнадега». «Бугаёв, вот всё, что мне светит, пока ты рядом!» «Елесина, ты обалдела?» — вспылила Тая. «Да у тебя хоть Бугаёв есть. А у меня ни одного романа в жизни не было до сих пор. С Громовым вообще позор. Зачем ты разболтала ему про мой срыв? Я ведь только тебе одной рассказала. Он меня начал специально пугать, чтобы я домой к нему прибежала. Спасибо тебе за это!» «Ничего я ему не говорила, не ври!» «И к нам с Дашкой больше не подходи!» Зло рыкнула Ирка, выбежала на лестницу и хлопнула дверью так, что с вешалки рухнула на пол теткина зимняя куртка. Что и говорить, воскресенье началось так же отвратительно, как и закончилась вчерашняя суббота, со скандала и мерзкого настроения. Остаток такого дня лучше бы пробездельничать дома, но ждала подработка раздавать листовки у метро. Деньги платили небольшие, но к тёткиной зарплате это было необходимое подспорье бюджету, кроме карманных денег, без которых 17 лет не проживёшь, ещё и оплата коммуналки за квартиру. Завтракать, возиться с кофеваркой и обновлять свой блог в Инстаграме настроения уже не было. Покормив кота и наскоро глотнув растворимый кофе, Тая выскочила из дома. Василия Островская, станция метро несуразная и вечно переполненная народом. А близлежащие к ней улицы, которые по-питерски назывались «линиями», густо облеплены вывесками, кафе и всевозможными магазинами и салонами. В одном из таких салонов и ждала подработка. Тая поднялась в небольшой офис на втором этаже над салоном красоты «Блонди», где пахло парикмахерской, чужими мокрыми волосами и приторно-сладкими духами менеджера Лилии. «Ага, темничь явилась», «Свои листовки получай, распишись». Лилия заполняла ведомости со скоростью принтера. «И запомни, увидим больше десяти листовок в ближайшей урне, оплаты не будет». «Но это же не я их выкидываю», — возмутилась Тая. «Многие берут и выбрасывают сразу». «Ты просто бездарно их раздаешь?» «Улыбайся». Лилия изобразила фальшивый оскал белых зубов в обрамлении яркой помады. «Но не парням, потому что они не наши клиенты». «А то вечно к тебе прицепятся какие-нибудь гопники. Улыбайся женщинам с плохими прическами и говори, что ты только что вышла из нашего салона. И волосы распусти». «Но это же вранье будет. Я не крашу волосы. Я альбинос». «Ой, все, иди работай, честная ты наша», — поморщилась Лилия. «И отгоняй своих вечных воздыхателей, а то распугивают клиентов от салона мерзкими рожами». Тая, решив не вступать в перепалку, расписалась, забрала увесистую пачку, остро пахнущую типографской краской, и выпорхнула из офиса в мартовский день. Хорошо, что есть такие дни, яркие и очень-очень весенние, наполненные слепящими солнечными искрами и нежным ароматом мимозы. Мимозы торговали в окрестных лотках около метро. Близилось 8 марта, и мохнатые охапки желтых шариков бойко расходились по рукам. То ли так подействовала весна, то ли солнце, но плохое настроение постепенно улетучивалось. Тая подумала и вдруг поняла, что нет, не делилась Елесина ни с кем ее сокровенными признаниями. Когда знаешь человека всю жизнь, а Ирку она и правда считала роднее сестры, то всегда можно определить, когда этот человек врет, когда нет. Да и редко врала Елесина, Скорее уж рубила правду в силу своего ураганного характера, а потом огребала неприятностей. Ирка позвонит первой, будет разговаривать обиженно сквозь зубы и спросит что-нибудь про грядущие экзамены. Тогда можно будет извиниться, но не раньше, иначе Елесина просто швырнет трубку, да и Дашка через пару дней успокоится и захочет мириться. «Кто знает». Может быть, Макс просто шёл где-то неподалёку по улице в то утро и всё видел, а об остальном просто догадался. Да и на Макса злость уже почти прошла. Может, никакой он и не сектант, ведь совершенно не похож. А может, этот парень влюбился и натворил глупостей, но разве она сама всегда совершает умные поступки? Тая зачем-то полезла в телефон проверять, не отписался ли Макс от её инстаграма. Не отписался. Почему-то обрадовалась она, улыбаясь в людской воскресной реке. А та стремилась по Среднему проспекту и была значительно веселее, чем река Понедельничная. Много влюбленных пар, людей с пакетами продуктов, тортами, цветами и покупками. «Стать блондинкой в нашем салоне!» Тая выкрикивала фразу, в которой не было откровенного вранья, но зато была интрига. Листовки она раздавала только шатенкам или же блондинкам, которым не помешало бы подновить окраску. Жгучие брюнетки же мерили ее презрительными взглядами. Сегодня ей везло. Почти все листовки оказались в сумочках или карманах, и никто не бросал их демонстративно в ближайшую урну. Тая уже предвкушала выполненную норму и получение денег за неделю, даже позволив себе сбегать погреться на чашку чая в ближайший фастфуд, где одуряюще пахло курицей гриль. К шести вечера весенний день помутнел, Солнце сползло за крыши, и на улице осели синие сумерки. Моргнули и зажглись фонари, начали светить окна квартир. Пальцы озябли, Тая жалела о тёплой кофте, которая осталась дома, и мечтала о жареной курице с горячим чаем. Разумеется, она своим видом привлекла нескольких почитателей, которые начали прохаживаться неподалёку, кидая на неё заинтересованные взгляды. «Снова парни с наглыми рожами», и снова ей подмигивали, а кто-то из них даже поманил пальцем. «Кисо, чего такая белая?» С противной ухмылочкой выдал один из них не слишком оригинальную фразу. Одарив его в ответ суровым взглядом, Тая мила улыбнулась усталой на вид шатенки и сунула ей листовку, бросив взгляд на улицу, уходящую вдаль цепочкой желтых фонарей. Вчера, примерно в это же вечернее время, она поссорилась с Максом. В голове всплыли воспоминания. Его ожесточённое, какое-то чужое лицо и странные слова. «За тобой следом идёт беда. И ты одна с этой бедой, потому что больше никто не увидит и не поймёт». Стояла она сейчас как раз на перекрёстке Среднего проспекта и Шестой линии. Можно ведь просто обернуться и убедиться, что всё это полная ерунда. Просто обернуться. Что в этом такого страшного? Абсолютно ничего. Вдруг, поддавшись порыву, Тая обернулась, старательно вглядываясь в даль темнеющей улицы, да так и замерла на месте с приклеенной улыбкой на губах. Какое-то странное движение вдали привлекло взгляд. В глубине улицы просто качнулось одно из светящихся окон, чуть увеличилось в размерах, будто собираясь отлететь от стены дома. Такого быть не могло, и Тая озадаченно заморгала, отвернувшись. Взгляд наткнулся на ошивающихся около неё поклонников. Все четверо смотрели куда-то позади неё со странным, очень одинаковым выражением на лицах. Это был не страх и не отвращение, а что-то другое. Так хмурым и напряжённым взглядом хищного зверя смотрел бандит, когда за кухонным окном на ящик для цветов садилась огромная ворона. Эти четверо Сейчас как один сделали синхронный шаг. Не назад, а вперёд, не глядя на Таю. Творилось что-то не то, иррациональное и дикое, что не поддавалось никакому объяснению. Рядом было метро и потоки людей, которые двигались в обе стороны. Но за спиной было что-то ещё. Другое, чего не видел никто из пешеходов. «Девушка, листовку даёте!» — недоуменно донеслось до Таи и чья-то рука разочарованно одернулась, а листок, порхая, полетел прочь. Страх холодящей волной захлестывал изнутри, стучал в ушах, пульсировал в висках. «Чего ты боишься здесь, около метро, где столько людей? Ну что с тобой?» Мысленно закричала на себя Тая. «Туманных слов Громова, который просто глупо пошутил, или того, что тебе мерещится? Да ничего страшного там нет и быть не может!» Впившись взглядом вдали, тяжело дыша, Тая снова обернулась и напряженно ждала. Вдалеке улице за башенкой Макдональдса, что-то происходило. Темная улица странно двигалась, будто дальний конец ее с прямоугольниками светящихся окон и фонарями конвульсивно корчился. Пространство изогнулось, и одно из окон начало медленно подплывать, приближаться. Это окно выглядело очень неприятно и неестественно, а потом уже совсем не окно. Из темноты улицы выплывало и приближалось то самое жуткое лицо, которое напугало её позавчера утром. Тая метнула потерянный взгляд на тех четверых, будто ждала какого-то объяснения. Стояла как вкопанная, не в силах пошевелиться. Пальцы судорожно сжались, комкая рекламные листовки. Бежать. «Я с ума схожу, дальше уже некуда. Но сейчас надо бежать», — пронеслось в голове. Неуверенный шаг и еще один. Наконец, ноги сами понесли прочь по седьмой линии. Подошвы предательски скользили по наледям, глаза слепили огни. «Красавица, проблемы!» — донеслось от кого-то вслед, когда тайно налетела на настоящую рекламную вывеску кафе и с грохотом сшибла ее. В голове вертелись глупые мысли. Одна за другой. Лицо возмущённой лилии, раскиданные около метров в грязной каши листовки и потерянные теперь уже деньги за неделю. Увольнение с позором. Ирка и её возмущённый к утром в прихожей. Слова Громова. Тётка и её несбывшиеся надежды. ЕГЭ в конце мая. Гудки машин резанули по ушам, и Тае вдруг показалось, что она уже не сама бежит, а будто её несёт что-то помимо её воли. Она как беспомощный котёнок перед тем ужасом, который движется по пятам, и собственный дикий страх несёт её над землёй, можно даже не перебирать ногами. Ускорение нарастало, продолжалось, в лицо бил ветер, от которого Тая задыхалась, не в силах даже кричать. Большой проспект, Василиостровский рынок пронёсся мимо жёлтой полосой, Потом набережная Невы мелькнула, как синяя круговерть фар огней и гудков, и через миг впереди показался гранитный спуск к воде. Черная вода зияла сквозь споротый лед, и Тая с ужасом зажмурилась, когда вода ринулась на нее. «Девушка прыгнула в воду!» — раздался женский истеричный крик откуда-то позади. «Помогите, скорее!» Ледяная чернота обожгла ноги, И тая, почти теряя ужасы сознание, ощутила, как ее подхватило и держит над водой, а потом чьи-то руки резко дернули вверх. Ну ты даешь, Таися, донесся до нее знакомый голос. Держись, держись и вылезай скорее. Держусь, прошептала тая, онемевшими губами, пытаясь понять, чудится ей сейчас громов в роли спасителя, или все же он реален как Реален и Бугаёв, который только что помогал её вытаскивать за капюшон куртки, а теперь стоит и ржёт поблизости. И Вероника Кошненкова, и Гордеев, ребята из их класса оказались здесь на набережной. Гуляли они тут вечером в воскресенье вместе с Громовым, что ли. Вытащили, вытащили её, продолжал вопить женский голос. Промокла совсем, нужно вызвать скорую, в больницу. Она сама прыгнула, я видела. Не надо скорую шептала Тая, не прыгала я. Кроме неожиданных одноклассников, вокруг собирались и просто любопытные зеваки. Гуляющие у спуска к Неве сбегались на крики и шум поглазеть, что случилось. «А давайте-ка мотанем отсюда», по-деловому предложил Макс, подхватывая Таю под локоть. Таня успела даже слова сказать, как Бугаев, Гордеев и Громов уже тащили ее от набережной прочь. Сапоги и края джинсов казались каменными от тяжести, ступни ломила болью. Она искупалась в Неве только по колено, едва не сорвавшись туда с головой. Зато это отрезвило. Голоса вокруг слышались веселые, человеческие, живые. И все-таки знакомые лица, что немного успокаивало. Даже дурацкое ржание Бугаева в первый раз в жизни оно не раздражало и не бесило. Наоборот, возвращало в привычный мир. «Рада их видеть сейчас. Даже Бугаева», — думала Тая, дрожа, держась за локоть Громова. «Даже Кошненкову рада видеть. Хотя нет, это уже перебор». «Темнич, во блин, Таися! шумел Бугаев. «Ну ты вообще, Темнич!» «Даня, что вы делали-то на набережной?» — стуча зубами, выдавила Тая, удивившись такому обыденному вопросу. «На самом деле хотелось спросить, Закричать «Вы видели то, что за мной гналось?» «Как что делали?» Бугаев снова гоготнул. «Купаться пошли!» «Только полотенчики приготовили?» А Громов говорит «О, а ты знал, что белые рыбы в Неве водятся?» «И листовки вокруг плавали!» В тон ему весело добавил Макс. Таися, ты их решила карасям раздать, типа?» Завтра наверняка в школе самой главной новостью будет эффектный прыжок Таи Темничка с набережной в Неву. Никто же не поверит, что она не сама, что ее будто что-то тащило туда и толкнуло, а потом вытолкнуло. Но вот этого лучше никому не говорить. Пока Тая размышляла, Макс что-то говорил и говорил, а Бугаев очень громко начал петь «Я свободен, словно рыба в небесах», и Кошненкова шла молча, пока не свернула в сторону, даже не попрощавшись. «Что?» — встрепенулась Тая — когда Макс что-то громко сказал. В глазах у нее позеленело, и произошло это настолько резко, что она вздрогнула, дернулась и чуть не полетела кувырком, споткнувшись о каменной ступени. Даже неожиданно рассмеялась сама над собой, над своей неуклюжестью. Над ней высился дом. Огромный угловой дом из серого камня, обликом своим смутно что-то напоминающий. В облике этого дома было что-то неправильное, какое-то несоответствие. Что именно, Тая понять не успела. В этот момент широкие двери распахнулись, ослепив ярким светом. «Макс!» — раздался женский голос. «Что случилось?» «Мам, я выловил Таю темничь из Невы и пригласил на ужин», — весело ответил Макс.